Глава шестьдесят Александра. Посыльный Расула тихо скользит в сторону, покидает подъезд, спеша к лифту. «Здесь тоже ваше парковочное место?» — кривится Захаров, смотря в упор на Расула. «Я здесь парковался, когда ты еще свою тачку даже не купил», — коротко обрывает Расул. «Еще что-то?» «Нет». Захаров медленно скользит по Расулу, медленным оценивающим взглядом столика иронии — Потом переводит его на меня. «Видел, такие корсеты качает головой. Зарубежный, стоит как крыло самолета. Используется только если у его обладателя очень серьезные проблемы с опорно-двигательным», делает паузу и поясняет. «Друг неудачно словил экстрим. Парашют поздно раскрыл. Разбился почти в лепешку. Уже третий год с таким ходит». Расул молчит, но взглядом убивает. Захаров с улыбкой смотрит мне в глаза. «Сашенька, когда захочешь пообщаться с нормальным, здоровым мужчиной, а не с инвалидом, у которого ниже пояса точно ничего не работает, ты знаешь, как со мной связаться. У меня горят щеки, так стыдно. Как будто не Захаров эти гадости говорит, а я. Стыдно и обидно до слез. И если бы Расул мог ответить, как полагается, он бы уже ударил Захарова, но сейчас сдерживается». Мирасов напряженный. Кожа, кажется, вот-вот лопнет, но он сдерживается. Я каким-то чудом понимаю, что ведет себя осторожно не в целях сохранения собственной безопасности. На парковке он не сдерживался и предлагал Захарову подраться, прекрасно зная свое состояние. То есть о себе он не печется ни капельки, идиот безбашенный. Но сдерживается и даже не жалит матами в ответ, потому что в квартире наш сынишка. Ни скандалами, ни драками Алима пугать не хочет». Держится из последних сил, чтобы иметь возможность с Алимом видеться, и это вызывает цунами у меня в груди. Несчастное сердце мотыляет, как щепку во время шторма. «Ты все сказал, клоун?» — уточняет Расул. «Саш, созвонимся», — подмигивает меня Захаров. «Возьми цветы». «Минуту, Никита». Я тянусь через Расула, прикрываю дверь, сердце колотится. «Пытаюсь себя убедить. Захаров не всегда такой гадкий, верно?» Да он вообще не гадкий, просто уверенный в себе, даже слишком, иногда немного высокомерный. И тут же срываюсь. Да кому я лгу? Вот мою утку он, например, даже пробовать не захотел, а в больнице сразу за дела схватился. Было видно, что не переживает он за Алима ни капельки. Может быть, я вообще этому мужчине нафиг не нужна сама по себе? А вот как известная личность, с горячими работами и кучей скандальных догадок, как трофей блин я пробегаю мимо застывшего расула хватаю пакет из доставки в охапку и выношу ставлю захарову под ноги пяткой закрываю дверь чтобы нас не слышали это что удивляется захаров саш ты чего то есть ваша ваша никита владимирович боюсь нам не по пути вы только что отца моего сына оскорбили просто так ты из за него что ли мирасов первым на парковке хамил сощуривается Он пришел извиниться и извинился. И если бы вы свой язык немного придержали, глотаю окончание, лицо Захарова меняется. Он в трусах открыл, что я должен был подумать. Не знаю. Навскидку дождаться и спросить меня, что все это значит, а не делать выводы раньше времени. Мне жаль, что вы таким высокомерным оказались. Хорошего вечера, Никита Владимирович. Проникаю в квартиру. Там тишина, она давит по ушам с брендившим пульсом. Невозможно остаться равнодушной, когда такие эмоции бурлят. Я в котле, у самого его донышка, откуда поднимаются волны раскаленного жара, и меня ошпаривает до мяса кипятком сомнений, боли, противоречий и размышлений. Так, надо найти сынишку. Судя по звукам, он умчался в спальню, рычит со своей акулой и наводит бардак. Расул? Где Расул? Мирасов на кухне. Захожу, когда он застегивает брюки и продевает ремень в петельки. «Уже уходишь?» Он молчит, дышит тяжело, от эмоций даже шея побагровела. Не отвечает. «Если не спешишь, можешь остаться еще немного. Я познакомлю с тобой Алима. Будет лучше, если он станет привыкать к тебе понемногу». Пальцы Расула сжимаются на пряжке ремня. Взгляд из-под бровей — настоящая бритва. Настороженный, дикий, резкий... Может быть, еще более злой, чем раньше. И я с ним один на один. В этой квартире. В этой комнате. Воздух звенит. Чувствую тоже краснею от накала. Что он ответит? Может быть, я зря прогнала Захарова? Ну, блин, он, сука, высокомерная. Даже если бы не задел Мирасова, он меня саму в мелочах важных так задевал, прогнала его не зря. Ну и вот этого... Большого взвинченного мужчину я опасаюсь, не зная, что от него ждать. «Да, я здесь за этим», — говорит с трудом. «Тогда позову Алима». «Ты закончил?» — бросая взгляд на пряжку ремня, не в силах ни опустить, ни поднять взгляд. Так и выхожу. В голове дурацкие слова Захарова, «липкие, как грязь», «липкие», «как их отодрать?» «Алим!» — зову. «Ого, у тебя город?» — смотрю настроение из кубиков. «Да». «Пошли, покажу тебе железного человека». Сынишка берет меня за руку и скачет почти в припрыжку. Расул с идеально прямой спиной сидит на стуле. Теперь я понимаю причину его неловкости и угловатости. Смеяться совсем не хочется. У меня мурашки вдоль позвоночника размером с божью коровку. «Где?» «Вот он», — киваю на Расула. «Не похож». Конечно, Расул уже спрятал свой корсет под пиджаком. «Подойди. Поздоровайся. Скажи, как тебя зовут?» Расул жадно наблюдает. Разумеется, Алим рабеет, но любопытство пересиливает. Он шагает к нему. «Привет. Тебя зовут Алим?» Первым начинает Мирасов. «Я оценила, насколько Расул постарался смягчить свои эмоции и не дать им вырваться. Судя по всему, он значительно над собой поработал. Сынишка кивает». «А тебя?» — осторожно спрашивает. «Расул». «А где железо?» — не терпится. Расул переводит взгляд сынишки на меня. «Алим хочет увидеть настоящего железного человека». Во взгляде Мирасова мелькает. «Ты серьезно?» — он снова закипает. «Акулу!» — добавляет Алим. И снова нетерпеливо. «Где?» «Нужно сказать волшебное слово, Алим. «Пожалуйста», — говорит сын нехотя. Выходит, жеста. Просить у посторонних он не любит, точь в -точь, как Мирасов. Тот тоже переломится весь, если попросит. В мыслях мелькают его слова. Жизнь ломает хребет. Я думала, что это просто для красивой речи. Но где Мирасов и где красивые речи? Выходит, все буквально. Снова мурашки вдоль позвоночника бегут. Столько всего спросить хочется, но я прикусываю язык. «Сними пиджак и жакет, пожалуйста», — прошу Мирасова. Алим очень хочет посмотреть. На лице Мирасова борются противоположные чувства. Видно, что он хочет просто послать меня нахуй, но и с сыном тоже хочет побыть. «Как его переломало, понимаю. Реально переломала. Если от отторжения любых привязанностей в Мирасове проклюнулось это яркое желание видеть свое, трогать, касаться, идти на уступки...» Мирасов медленно расстегивает пиджак. Жакет. Пока он выполняет нехитрые действия, я вытаскиваю небольшую подставку Алима, на которую он сразу забирается ножками и восторженно смотрит на корсет. -Настоящий, мама бросает на меня жутко блестящий взгляд. -Настоящий. А можно едва не прыгает от нетерпения спроси.-Можно выпаливает, рассулкивает, откашливается. Да. Я незаметно тяну за рукав пиджака одной рукой, помогая снять, потом второй. Жилет снять проще. Мирасову некомфортно, понимаю это по ощетинившемуся загривку, но когда Алим трогает, цокает языком и пищит от восторга, на лице Мирасова проступает удивление и недоумение. «Еще Алим знает, что ты плаваешь, как акула». «Э, -э да, плаваю, ага». От Мирасова Алим отходить даже не хочет. Готов лазить по нему, как обезьянка, разглядывая крепление, трогая пальцами, заглядывая со спины. Проходит несколько минут тишины между мной и Расулом, но она полна восторгов нашего сына. Расул все еще странно задумчив, но уже не такой напряженный. «Достаточно, Алим. Пойдем мыть руки. Сядешь за стол». Полголоса смотрю на Мирасова, будто вечер самый обычный, и ничего не произошло. «Утка разогрелась». «Ты с нами поужинаешь?»